саймон бекет там где дым посвящается хиллари данная аудиокнига содержит упоминание об организациях признанных экстремистскими и запрещенными на территории российской федерации пролог Некоторые мгновения остаются выжженными в памяти навсегда. На лестничной площадке темно. Из дальнего окошка сочится слабый свет. Трудно дышать. По лестнице гремят тяжелые шаги. В конце коридора дверь. Бежать некуда. Нужно прятаться. В комнате темно хоть глаз коли. Она вслепую пробирается между полузнакомыми ориентирами кроватей и книжных шкафов. Наконец упирается в стену, прижимается к ней, пытаясь унять прерывистое дыхание. Сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Из раны течет липкая кровь. Стоит прикоснуться к ней, как тело пронзает вспышка боли, рассеивающая тьму. Шаги все ближе. Кто-то открывает двери в коридоре одну за другой. Наконец остается последняя — ее дверь. В воздухе висит Сладковатый удушливый запах бензина, несущий угрозу. Она прижимает ладонь к животу, чувствует внутри пульсацию маленькой хрупкой жизни. Шаги стихают. Слышится шорох открываемой двери. И ее имя — Кейт. Зажигается свет. Некоторые мгновения остаются выжженными в памяти навсегда.